Глава 71 Я не спала до утра, боялась пропустить начало Дуэли. Терн не вернулся в спальню, и я лежала, глядя в потолок, прислушиваясь к звукам. Но в доме было тихо, словно ненависла над нами неожиданная и напрасная ссора. Едва рассвело, я оделась и спустилась. Голова кружилась после бессонной ночи. Надо бы приготовить себе отвары из корницы корея и взбодриться хоть немного. Взглянула на кухню и вздрогнула. За столом по-прежнему сидел Юджин, завернувшись в плед по подбородок, бледный, осунувшийся, похожий на нахохлившуюся птицу. Полуобернулся ко мне и ничего не сказал, сжал губы. Слова застряли в горле. «Нет, он не отступит. Как же страшно!» Терная нашла в гостиной у потухшего камина, и выглядел он ничуть не лучше своего противника. Я впервые видела, как он сутулится, будто на плечи ему давит непомерная тяжесть. Я подошла и коснулась его волос, а Терн был так погружен в себя, что вскинулся от неожиданности. «Чувство вины?» «Плохой помощник на дуэли», — сказала я тихо. «Прекрати это безумие, Терн. Муж улыбнулся уголками губ. «Не бойся, Аги, я не позволю ему себя убить». «Но дуэль состоится». Тёрн, ну что вы как дети? Мне хотелось кричать и топать ногами, взывать к разуму или просто поставить ультиматум. Либо я, либо дуэль. Но у Тёрна сделался такой взгляд, что я невольно отступила на шаг. Это были глаза древнего и могучего мага, который никому и никогда не позволит решать за себя. «Я люблю тебя, Агата», — сказал он. «Ничего, не бойся». И добавил, не оглянувшись. «Доброе утро, Юджин. Ты готов?» Только теперь я заметила Юджина, который стоял в дверях, ожидая, пока мы закончим разговор. Готов. Оба мага вышли на лужайку перед домом. Они не торопились. Терн дал Юджину возможность осмотреться, а сам выбрал участок неподалеку от куста розы. Встал так, что лучи восходящего солнца не слепили ни его, ни соперника. Я выбежала на крыльцо. Терн не просил уйти, но взглядом дал понять, чтобы я не вмешивалась. Да и как я вмешаюсь? Едва ли моих сил хватит. Пока они готовились, я судорожно вспоминала все, что знала о магических дуэлях. Дуэли возникли в академиях как форма практических занятий, когда студенты в условиях, приближенных к боевым, показывали, на что способны. Потом из-за несчастных случаев дуэли запретили. Однако традиция уже прижилась, и втайне поединки продолжались. Иногда маги просто стремились помериться силами без оглядки на правила. Иногда это был способ решить спор или отплатить противнику за оскорбление. Очень часто такие дуэли заканчивались гибелью магов. Я стояла, прислонившись к перилам, ноги дрожали, завернулась в шаль и все равно тряслась от холода. Юджин и Терн казались бесстрастными и спокойными, только оба были бледны. Вот они разошлись на разные стороны лужайки, встали друг напротив друга и какое-то время просто стояли, скрестив руки на груди. Первое заклятие обрушилось натерно внезапно. Я оказалась не готова, вскрикнула. Это было простое, но мощное боевое заклятие «Огненный вихрь». С руки Юджина вспорхнула искра, маленькая и тусклая, не больше мошки. Она устремилась вперед, и почти у самого лица мужа вдруг развернулась в огромный шар алого пламени. Неподготовленного врага оно испепелило бы на месте. Терн скользнул в бок поднял ладонь ребром, ударил импульсом, разрубая пламя. Оно осыпалось на лужайку искрами, что зашипели в мокрой от росы траве. Я укусила себя за костяшки пальцев, рухнула на ступеньку, чувствуя, как подол платье пропитывается влагой. Крыльцо не просохло после вчерашнего дождя. — Что, успел я тебе брови подпалить? — крикнул Юджин, входя в раж. На его лице появилась диковатая улыбка. «Смотри-ка, может, всемогущий Стерн растерял былое величие, а?» «Безумие! Какое же безумие!» Терн не ответил, соединил руки и резко выкинул их навстречу сопернику. Воздух запел, зазвенел, будто под ударами кнута. Лезвие ветра механически отметило подсознание. Невидимые острые лезвия могли разрубить противника на мелкие куски. Юджин отбил. Он приседал, вертелся, шипел сквозь зубы, вспотел, раскраснелся и, улучив секунду, скинул на влажную землю сюртук, оставшись в рубашке. И тут же сходу атаковал, не давая передышки ни себе, ни терну, уперся обеими ногами в землю, вытянул руки, тонкие пальцы скрючились, будто преодолевая сопротивление чудовищной силы. Земля вздыбилась, пошла волнами. От нее отделялись упругие комья, и точно снаряды летели в терна. А он даже не приподнял рук, чтобы отбить удар. Казалось, что комьи сами по себе теряют силу и падают безвольно у его ног. «А, сволочь!» — закричал Юджин, разъярённый неудачей. «Ничего, сейчас!» Шагнул вперед и вдруг рухнул на одно колено. Я не поняла, что произошло, а потом увидела, что из-под земли вырвались лозы и опутали ноги мага. Лозы были похожи на... Юрких и зеленых змеек, которые взбирались вверх по телу Юджина, закручивались вокруг пояса, запястья, плеч, добрались и до шеи. Мак, секунду назад раскрасневшись от усилий, теперь вновь побледнел. Он взмахнул руками, лозы вспыхнули, рассыпаясь пеплом. Но заклятие прожгло дыры на одежде Юджина, обожгло его самого. Он оступился, но выпрямился, вытянул напряженные руки. Черные волосы, мокрые от пота, падали на глаза — Худой, нескладный, сосредоточенный Юджин с ненавистью смотрел на противника. Терн стоял в расслабленной позе, опустив руки. И я перестала бояться. Прямо как рукой сняло. То, что стоило Юджину невероятных усилий, для Терна было детской забавой. Он как встал с самого начала на пятачке земли, так и стоял, не сделав ни шага в сторону. А Юджин весь взмок, отбивая заклятие. Уверенно, будь на то воля терна, дуэль закончилась бы после первой же его атаки, однако он не спешил ее прекращать. Отбил молнии, использовал в ответ ослепляющую вспышку, заклятие само по себе совершенно безвредное. Обычно его применяли как отвлекающий маневр перед боевым приемом. Юджин упал на землю, закрывая лицо руками, замер, приготовившись к удару. Но муж стоял, ожидая, пока противник поднимется и продолжит дуэль. «Глупый, что же ты делаешь? Зачем?» — мысленно спрашивала я. Юджин, который поначалу сыпал насмешками, теперь молчал, экономил силы. Мне вдруг стало жаль мага. Наверное, он давно вынашивал мысль дуэли, представляя, как расправиться с терном, а теперь бесславно проигрывает. Уже было ясно, что поединок вот-вот закончится. Юджин поднял сцепленные руки, взмахнул, будто отряхивая воду, а Терн не отбил атаку. Не знаю, как это произошло. Видно, он уверенный в победе расслабился и перестал внимательно следить за соперником. Замешкался и опоздал. Его силуэт окутала мерцающая дымка, иссушающая сфера. Люди, попав под действие заклятия, задыхались. Ведь сфера высасывала кислород. Я коротко скрикнул и цепилась перила до боли в пальцах. Нет, ничего, сейчас он справится. Терн прижал ладонь к горлу, пару раз судорожно вздохнул, но он не делал попыток избавиться от заклятия. «Терн!» — закричала я, готовая бежать на помощь, драться, сражаться до последней капли магии. Муж повернул голову и коротко взглянул на меня. «Нет, ничего не делай». «О, боги, он подставлялся!» Я вцепилась в воротник платья, точно мне и самой не хватало воздуха. «Нет, Терн, нет, прекрати это!» Юджин, воодушевленный победой, издал радостный возглас. Его ладонь скользнула ребром по другой раскрытой ладони, отправляя в сторону Терна новое заклятие. Магический импульс ударил мужа в грудь, откинув назад. Терн упал на землю. Его белая рубашка выглядела так, будто ее изрешетили осколки стекла. А через мгновение прорехи обильно окрасились кровью. «Нет!» Я сорвалась с места и побежала туда, где лежал на земле муж. Упала на колени, дотронулась до плеча трясущимися руками. «Ты сумасшедший!» Я расплакалась от обиды и страха. Шш! Прошептал он. Все хорошо, Аги. Нас накрыла длинная худая тень. Юджин молча подошел и встал за моей спиной. Я услышала его тяжелое дыхание и в ужасе обернулась. Если он попытается добить лежачего, я не позволю ему этого сделать. Я ожидала увидеть на его лице торжество, но губу мага кривила горькая злая усмешка. Он понял. «Догадался, чуть позже меня». «Играешь со мной?» — выплюнул он. «Не надо делать из меня дурака, ты поддался!» «Юджин, молчи!» Юджин подобрал из мятой, потемневший от росы сюртук, надела его и, пошатываясь, отправился в сторону дороги. «Надеюсь, в этой дыре есть приличные трактиры?» Бросил он через плечо. Мы сидели на ступеньках крыльца. Я прислонилась к мужу постепенно просыпался парк освещенный солнцем птицы и насекомые затаившиеся во время дуэли ожили и занялись своими повседневными делами лужайка была разворочена точно по ней прошлись плугом я чувствовала как напряжены мышцы терна еще не отпустила возбуждение после битвы дыхание его странно сбивалось волнуясь я подняла лицо и увидела что у мужа совершенно отчаянные сухие безумные глаза мой любимый — прошептала я. — Ты ведь ее так и не оплакал. Терн вздрогнул. Я потерлась щекой а его руку, поднялась и ушла, не оборачиваясь. Он не захочет, чтобы я видела его слезы. Муж нашел меня позже на кухне, где я пыталась приготовить завтрак. Хлеб крошился, никак не удавалось отрезать ровный ломоть. Он осторожно обнял меня, стараясь не перепачкать кровью.